наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 17-е по зелёному континенту. День 2 Мы находимся на западном побережье Австралии в деревушке Малые Джефферсоны, откуда Конюх Фёдоров отправится в экспедицию через весь континент. Конюх, расскажите, как вы будете это делать? Так э, собираюсь пересечь Австралию с запада на восток, находясь Сумки у кенгуру а Вы приручили кенгуру? Ну да Вон, видишь, в вольере О, да, ух ты, огромный А как вы им будете управлять? Знаешь, неожиданно оказалось Что любимое лакомство австралийских кенгуру Наш плавленый сырок дружба Он его, когда видит, прямо умирает А как вы это объясняете? Я вижу две возможных версии Либо у него чего-то там с нашей страной связано Ну, личное ага. Либо потому что, понимаешь, не кормили его 8 дней Показывая ему этот сырок, можно научить кенгуру чему угодно ага. Ну, во-первых, скакать со мной в животе А во-вторых, это... Танцевать танец маленьких лебедей Эй, Аборигены, кстати, умирают со смеху Одного даже и вчера похоронили Но главное, удалось научить животное говорить Ой, невероятно! Говорить и что оно говорит? Ну-ну, пока только одну фразу А если это секрет, скажите, какую всем интересный... Так и какой секрет? Фраза такая... Привет участникам восьмого съезда профсоюза Работников транспорта О! А почему эту? А ты знаешь, у меня перед домом Все детство этот лозунг висел Так что это второе, что пришло в голову А первое? Ну, первому я решил его не учить Потому что он потом меня же этим будет обкладывать Понимаешь, да? А -а -а. Так вот, я к нему в сумку сяду А на удочке перед ним этот сырок вывешу Ой Он, естественно, за ним поскачет, а я буду рулить Чуть удочку вправо, он правее поскачет Чуть влево, левее Блестяще э -э. Как просто и как это, эффективно а? а когда вы стартуете? Ну, думаю, когда он окончательно от голода озвереет э -э, Послушайте, а если он каким-то образом дотянется до сырка и съест? хе э -э. Так мне ж жена их с собой надавала. Целое стадо накормить хватит. О, кстати, респондент, это же мировой закусь. Пойдем воспользуемся. У тебя же наверняка с собою есть. Не, у меня нету. Ну, значит, у меня есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Наша радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.